Душица более пригодна для вечных выпасов, потому что коровы выдергивают душистый злак с корнем, держится в земле весьма непрочно. Кроме того, овцам вообще рекомендуют чаще давать пряные корма. Растет душица на всех типах почв. Ее можно встретить под пологом леса и на солнцепеке, на равнине и в горах. Причем в горах Кавказа этот злак поднимается на 2800 метров над уровнем моря. Действительно, он встречается везде, как на пустопорожних, так и на обработанных землях, на лугах, выгонах, в лесах, кустарниках и так далее. Очень редко, однако, в сплошном виде, обыкновенно кустиками в два-три стебля. Читаем в известном агрономическом труде Советова о разведении кормовых трав на полях. Распространяется душистый колосок семенами, который созревает в метелке не одновременно. Поскольку семена эти легко осыпаются, собрать их совсем непросто. Вообще душица приносит мало семян, и чтобы их сохранить, надо злак скашивать в фазе пожелтения метелок. Отвеяные семена покрыты темно-бурыми внутренними створками. Схожесть семян невысокая, всего 36%, а если семена некоторое время полежат, становится еще меньше, доходя до 2-3%. В Западной Европе Туземно двулетняя душица Пуэлля. Она застилает почву густым дерном, вроде войлока. Коса с трудом прорезает такую густель. Душица пуэля засоряет посевы ржи, поэтому ее семян много в гуменных отходах, в микине и полове. В зерновке двулетней душицы, короче, чем у похучего колоска, созревает недели на две позже по сравнению с семенами благовонной травы. В Португалии и Испании растет исполинская душица с высокими стеблями и широкими тесемчатыми листьями. Эта душица урожайна в лугах и на полях. Душистый колосок – обыкновенное растение естественных покосов. Оно селится даже на сухих лужайках. С недостатком воды душица мирится так же легко, как и с нехваткой азота и калия. Не любит душиться лишь заболоченных участков, так как не имеет в корнях воздухоносной ткани. Поэтому сено с заболоченных угодий ароматно, нет в нем душистого голоска. Такое сено относится к разряду кислого, менее ценного в кормовом отношении. Кислое сено надо смешивать с душистым суходольным, тогда домашние животные поедают его охотнее. Любит сельские жители благовонную траву, ее сушеные растертые колоски добавляют для аромата в табак, жгутами душицы, перекладывают на сильные вещи, и они долго хранят свежий, нежный запах сена. Горошек мышиный Люба молодым летом взглянуть на густое разнотравие. Пышно стелится оно вдоль дорожных насыпей, на еланях, лесных прогалинах, по вырубкам и мокрым лугам, заповедным для синокоса. Вот тогда-то и оказывается на виду ползучая травка горошек мушины вися Грасса. Лиловыми разливами покрывает она злаки, только начинающие вытягивать трубку. Владычествует мушиной горошек недолго, пока цветет, а чуть померкнет и сыскать непросто. Броских примет мало. А разнотравью конца нет. Больше всего мышиного горошка на лесных, пойменных и остепненных лугах. За всегда ты он и разряженных лесов. К землям непривередлив, хорошо растет как на подзолистых, выщелоченных почвах, так и на черноземах, великолепно приспособлен к затоплению, засуху устойчив и не боится малоснежных и лютых зим. Может быть, поэтому и встречаешься с ним повсюду, где есть слуга, равнинный или горный. Да и в закустаренных местах мышиный горошек нередок, и в посевах, если допустить сорняки, он обнаружится. Из всех вик, которым горошек мышиный самая близкая родня, только он достаивает до поздней осени, зеленеет до самого снега. Стебли этой травы длинные, порой до двух метров, по своему характеру, Лазящие с помощью завитков на конце перистых листьев могут взбираться по стеблям других растений, захватывая самые освещенные высоты. Листочки мышиного горошка многопарные, от 6 до 12, продолговатые, мелкие, иногда сероватого оттенка, от обилия густых волосков.